Глава 49. Эпиграф. Сравнить Опенгеймера с Теллером? Их характеры сравнить ничуть не легче, чем орхидею с одуванчиком. Орхидея тонко устроена, нежна, изящна, источает аромат. Ну а одуванчик — это нечто такое, что торчит из вашего газона и настолько раздражает, что так и хочется пнуть его ногой. Дороти МакКиббин управляющий офисом Манхэттенского проекта в Санта-Фе. Ист-Палас, 109. Опи, то и дело изумленно покачивая головой, обходил просторную, более мили в поперечнике территорию. Мир физиков-теоретиков в значительной мере отвернулся от Эдварда Теллера. А вот правительство явно обожало Венгра и предоставило ему все, о чем он мечтал. Собственную, богато финансируемую лабораторию в Ливерморе, штат Калифорния, в часе езды к юго-востоку от Беркли. Как только Советы еще в 1949 году испытали свою первую ядерную бомбу, основываясь частично на секретах украденных Клаусом Фуксом с горы, который командовал ОПЕ, Вашингтону остро потребовалось нечто еще более разрушительное. И Теллер с радостью возглавил эту работу. Теллер и Эрнест Лоуренс основали центр в 1952 году. В течение первых шести лет пост директора занимал Герберт Йорк, а теперь уже сам Теллер второй год руководил лабораторией, где в настоящее время работало 3000 человек с годовым бюджетом в 65 миллионов долларов. И в отличие от Лос-Алмоса, комплекса, который все еще существовал, но уже ушел в тень этого более нового центра, на объекте Теллера центральное место занимали исследования термоядерной бомбы. Оппенгеймер прошел в главное здание и нашел кабинет Теллера. Секретарша усадила Оппи ждать на деревянный стул, и он коротал время за просмотром последнего выпуска «Магнита» — информационного бюллетеня для сотрудников лаборатории. Наконец секретарша сказала, «Доктор Теллер готов вас принять». Оппи встал, сглотнул и направился во внутреннее светилище. Он несколько раз видел Теллера после тех слушаний в Совете по благонадёжности, но не наедине, всегда в чьём-то ещё присутствии. Войдя в отделанный деревянными панелями кабинет, он заговорил, постаравшись вложить в голос как можно больше тепла. — Эдвард, очень рад вас видеть. Теллер встал, обогнул большой заваленный стол и направился к нему навстречу. — Роберт, — сказал он, — не опип. Надеюсь, у вас все в порядке. Оппенгеймер кашлянул и ответил. Да. А как Китти? Оппи опустил взгляд. Накануне его поездки сюда они с Китти поссорились. В пьяном гневе она обвинила его в том, что он едет в Ливермор не потому, что ему нужно побеседовать с Теллером, а чтобы увидеть ее. Ее Джин, которая когда-то жила неподалеку. Но Джин уже четырнадцать лет как умерла. Когда опи как ему показалось, мягко указал на это Китти, она швырнула в него стакан. «У нее все хорошо», — сказал опи «А как Митце?» «У нее тоже все в порядке. Она, естественно, передает вам наилучшие пожелания». «Естественно». «Очень мило с ее стороны». Молчание. Теллер оглядел Опенгеймера с головы до ног и сказал совсем иным тоном. но «Ну, со светскими любезностями покончено. Роберт, какого черта вам нужно?» «Итак, если позволите, я попытаюсь подвести итог», — сказал Теллер своим тяжелым низким голосом. «Каждый слог, которого отдавался рокотом «Вы считаете, что для доставки людей с Земли на Марс лучше будет использовать не химические ракеты фон Брауна, а конструкцию «Орион»?» «Да», — ответил Опенгеймер. «Орион основан на том, что из его кормы будет выбрасываться множество бомб реакции синтеза, которые будут приводить ракету в движение воздействием ударной силы на металлическую плиту». «Да». И для перемещения космического корабля на межпланетное расстояние потребуется тысячи бомб реакции синтеза. — Совершенно верно. — Значит, ключ к спасению человечества — это? — Да. — заполнил паузу Оппи, ожидая, что Венгар закончит фразу. — Нет уж, я предпочитаю, чтобы вы договорили все до конца. Ключ к спасению человечества — это? опи моргнул. Бомба реакции ядерного синтеза. Известная также как... Опи скрестил и распрямил ноги. Термоядерная водородная бомба. Именуемая в научном обиходе... Супербомба. Супербомба, согласился Теллер. Та самая супербомба, которой вы, как сказали мне после Хиросимы, никогда не будете заниматься. Та самая бомба разработке которой вы всячески препятствуете уже 10 лет. Та самая бомба, совершенствованию которой я посвятил всю свою карьеру». Оппик глубоко затянулся трубкой и медленно выпустил Дэн. «Эд, ваша ирония ускользает от меня». «Ирония?» – взбешенно выкрикнул Теллер. «Ирония, говорите?» Я уже четыре года с того самого проклятого расследования по вашей благонадежности хожу в отверженных. Эд, я пожал вам руку. Вы — да, но не Кристи, не Раби, не десятки других. Вы лгали правительству. И кто вы теперь? Мученик. А я сказал правду, и меня подвергли астракизму. Я понимаю, как вы... Нет! — рявкнул Теллер. «Не смейте говорить, будто понимаете, что я чувствую. Вы на это не способны. Вы родились в благополучии и богатстве здесь, в Соединенных Штатах. А я трижды оказывался в изгнании. В 18 лет совсем мальчиком, мальчиком с одной ногой. Я вынужден был бежать из дома. Из Венгрии, потому что там еврею нечего было и мечтать о научной карьере. А потом, в 33-м, мне пришлось бежать из Германии, от нацистов, от Гитлера». А вы все это время жили тут, в уюте, заигрывали с коммунистами и спались с чужими женами. А потом из-за того, что вы потребовали слушаний в Совете по благонарежности, зная, что неоднократно лгали, я оказался практически изгнанным из мира физиков. Эдвард, вы несправедлив? Ну, опи, скажите, каково это на вкус? иронии да? И теперь вам понадобилась моя помощь. Ваша помощь нужна, необходима, миру. И, между прочим, вы... Что? Нет ничего. Скажите. Поппи молчал. Говорите! Заорал Теллер. Ладно, черт с вами. В прошлый раз, когда мир был в опасности во время Второй мировой войны, вы предпочли отсидеться. Нам нужна была атомная бомба, вы не захотели помогать этой работе. Я нянчился с вами в Лос-Аламосе, предоставил возможность заниматься собственным проектом, и... И теперь этот проект оказался ключом к спасению человечества, да? Так? опи глубоко вздохнул и шумом выдохнул. «Так», — кротко сказал он. «Но ну, в таком случае, — сказал Теллер, — чтобы я принял участие во всем этом, вы должны восстановить мою репутацию». «Эд». Вы знаете, что у меня нет для этого возможностей. Еще как есть! Что вы придумали к 70-летию Эйнштейна? Оппи кивнул, начиная понимать. Премия Эйнштейна, учрежденная Институтом перспективных исследований, присуждалась по выбору комитета, который возглавлял Оппи. До сих пор эта премия присуждалась дважды. Совместно Курту Геделю и Джулиану Швингеру в 1951 году и Дику Фейнману в 1954 году. В тот год газета «Нью-Йорк Таймс» объявила награду, следующей по престижности после Нобелевской премии. «Между прочим», — сказал Теллер и скрестил руки на груди, «с прошлого награждения прошло уже четыре года. Пора присудить премию кому-нибудь еще». По иронии судьбы, как же часто возникает сегодня это слово, Золотую медаль и призовой фонд в размере 15 тысяч долларов предоставляет благотворительный фонд, созданный в память родителей Льюиса Стросса. Премию полагалось вручать в день рождения Эйнштейна, который приходился на 14 марта, и премия этого года, если ее присудят, стала бы первой посмертной. Оппин охмурился. У комитета уже имелась кандидатура на этот год. Уильям Либби, тоже участвовавший когда-то в Манхэттенском проекте. Наградой намеревались удостоить разработанный им метод радиоуглеродного датирования, обещающий революционный прорыв в археологии и палеонтологии. «Решаю не только я, но и комитет», — сказал он. «И в Лос-Аламосе решали не только вы», — ответил Теллер. «Но всегда выходило по-вашему». И в консультационном совете по международному контролю за атомной энергией решали не только вы. Но всем известно, что доклад Ачисона Лилиенталя был написан под вашу диктовку. Вот и теперь, куда вы не свернете, хоть в нужную, хоть в ошибочную сторону. Остальные последуют за вами. — Ладно, Эдвард, ладно. Я это устрою. Вы получите медаль. — Хорошо, — утвердительно произнес венгер. Немного помолчал. Удовлетворенно кивнул и снова заговорил. «Ну а теперь к делу. Значит, к звездам на водородной бомбе, да? Вот и займемся».